Глава д е с я т а л е т т а Падая вниз, я попыталась зацепиться за стены т о н н е л я с помощью Сюко, однако толку от этого не было никакого. Катан Али и Кинжал Алаэль тоже особо не помогли. Похоже, здесь действовала та же защитная магия, что была наложена и на все стены лаборатории. р а д о в а л о лишь, что лететь нам пришлось недолго. Тоннель выплюнул нас в звёздную ночь, уже примерно через минуту-другую. И тут-то я, наконец, закричала совсем не по-детски. Да и как иначе? Стоило лишь представить то отвратное кровавое месиво, которое превратится моё тело, достигнув Земли, и крик вырвался сам собой. Более того, уверена, даже со всеми своими ХП такое падение я бы точно пережить не смогла. Хвала всему... До этого все-таки не дошло. Лаэль, которой Ли успела дать банку с ХП до того, как Дзен использовал способность телекинеза, наконец окончательно пришла в себя и обратилась к драконам. Ли находилась к драконике ближе всего и умудрилась крепко ухватиться за ее хвост. Затем Лаэль заключила меня и бессознательного Синара в своеобразную клетку из своих когтей. Без мелких повреждений, разумеется, не обошлось. Но тот момент мне было совсем не до этого. Мой финик продолжал падать вниз. Всё из-за того, что я не смогла схватить малыша и прижать к себе до того, как меня перехватила драконика. Разумеется, Лаэль тотчас устремилась за фиником, и я немедля е активировала небесное благословение, чтобы той было его легче схватить. Слава всему, д р а к о н и к и это удалось уже со второй попытки. Тем не менее, за полминуты м о е сердце успело отработать чуть ли не суточную норму ударов. Похоже, мы действительно отделались лёгким испугом. Лаэль закилывала нас всех на один из четырёх островов, что окружали пирамиду. Несмотря на все ее старания, мягкой посадки не получилось, и она била новых синяков. Однако еще до того, как применила исцеление на себе и на Ли, первым делом вернула до ужаса перепуганного финика нормальную форму, прижала к себе и даже расцеловала. После этого подлечила себя, Ли, е Фамильяра. У всех нас были лишь небольшие повреждения. И подошла к подруге, которая уже около минуты наблюдала за Лаэль и ее хлопотами вокруг брата. Ли выдала драконике новых банок, и Лаэль тотчас влила их в рот Синару. Однако еще какое-то время парень не приходил в себя. Более того, отчего-то я была уверена в том, что с теми немногими ранами, что он получил, это было никак не связано. Раньше и похуже бывало. Тогда в чем же дело? «Лаэль», — строго сказала подруга рядом со мной, «мне кажется, тебе следует нам кое-что объяснить. Все-таки твой брат чуть ли не убил нас, Светы, в том зале». «Я...» Лаэль явно замялась. «Простите, я... я правда не хотела, чтобы так вышло. Этого не было уже очень давно». «Чего не было?» поспешила я уточнить. «Мне бы не хотелось говорить об этом, но тогда д з е н назвал Синара дефектным. Что это значило?» «Это... ну...» Лаэль не знала, что сказать, и мы с Ли отлично понимали, что это далеко не просто так. Более того, мне ужасно не хотелось давить на драконику». что уже успела стать нашей подругой. Но в то же время я хорошо осознавала, что этого разговора избегать не следует. Как-никак с е н а р который должен был защитить нас с Ли, чуть нас обеих и не прикончил. Да, он переживал о сестре, хотел помочь ей, но все же... В итоге ведь все могло закончиться далеко не так хорошо, как закончилось. Да и к чему лукавить? Если бы Синар не вмешался, мы бы могли продолжить свой спектакль и, возможно, вытащить из Дена побольше полезной информации. «Ну так что?» — Ли поторопила Лаэль с ответом. «Ладно, хорошо», — тяжело вздохнула драконика. «Это...» о уверены, что для этого разговора сейчас самое лучшее время?» — вдруг оборвал сестру, пришедший в себя Синар. Медленно и явно не без труда парень приподнялся на локтях, а затем и сел, оперевшись спиной, а дерево рядом. «Как по мне, есть более насущные проблемы». «Да неужели?» — тотчас язвительно переспросила подруга. и какие же, к примеру к же «Нужно оповестить г л а в о том, что вы обнаружили в пирамиде», ничуть не смутившись, продолжил Синар. «Вы ведь должны были вернуться к вечеру, но провели в ней более двух дней. Наверняка всех, вошедших в пирамиду, уже приписали к погибшим. Кроме того, за эти два дня, на фоне обнаружения нового острова, обстановка между племенами могла существенно накалиться. После того, как все узнаете, тогда решите, что вам дальше делать». «Правильно, но...» Лаэль с беспокойством посмотрела на брата. «Синар, почему ты говоришь «вы»? Почему не мы?» «Летим», проигнорировав вопрос сестры, дракон встал на ноги. «Не будем заставлять Куину и других глав ждать еще дольше». «Однако мы не закончили». Ли хотела было сказать что-то еще, но я о д е р н у л а ее за руку. Поднять тему происшедшего мы еще успеем. Однако в тот момент я четко видела, Синару сейчас хуже, чем любому из нас. В итоге, несмотря на все возмущения Ли, в деревню Дрое я отправилась на Синаре. Кажется, мой выбор удивил и самого парня, однако я упрямо заявила, что Синар мой охранник, и этого никто пока еще не отменял. До деревни же мы добрались буквально минут за десять. К своему удивлению я вдруг поняла, что подлеты на драконе перестали быть для меня настоящей мукой и вместе с прекрасным звездным небом даже приносили какое-то удовлетворение душе, измученной за последних два дня. Что же делать дальше, я даже не представляла. Похоже, единственный способ для нас с Ли спуститься с острова, сделать двух драконов своими фамильярами. Вот только это означало, что нам с Ли придется подавить их волю, сделать рабами. И это я еще молчу о том, что п о п р о б у й найти дракона, который согласится стать рабом добровольно. Соврать же им я бы просто не смогла. Да если бы могла, не с т а л о бы. Ведь разве подобные действия не то же самое, что и убийство? Когда пограничный патруль на острове Дроя засек нас и проверил личности, мы поспешили к деревне. Стоило же нам там появиться, и вокруг тотчас поднялся настоящий переполох. Кита со слезами на глазах уже бежала нас обнимать. Вместе с ней Дрой, который неслабо так меня удивил, заключив нас с подругой в дружеские объятия вслед за своей супругой. Но что поразило меня больше всего, вслед за Дроем в сторону Ли уже бежал Нурит, пока Куина и Пил вышли из домика главы и, стоя у его входа, смотрели на нас четверых с обеспокоенным видом. Но удивляло не только их присутствие в деревне Дроя, Сейчас, поздней ночью, складывалось впечатление, будто в племени Хэйхоа абсолютно никто не спал, почти во всех домах горел свет, пока по улицам рыскали далеко не одинокие прохожие. «Мы опасались, что больше вас не увидим», — сказал Дрой, вырвав меня из омута странных мыслей и опасений, когда мы подошли к остальным главам. «Хорошо, что с вами все в порядке, но где остальные драконы?» «Наши товарищи теперь в мире Эрода», — ответила Лаэль с воинской строгостью во взгляде и голосе. «Ясно», — Куина улыбнулась печальной улыбкой. «Все они были храбрыми воинами. Надеюсь, и р о т окажет им достойный прием. Однако я рада, что вы двое не пострадали». Во взгляде драконики проскочила материнская забота. «Похоже, я не ошиблась, доверив наших гостей земли именно вам. Проходите в дом. И вам, и нам есть о чем рассказать друг другу». В последнем я к этому моменту уже даже не сомневалась. Похоже, Синар оказался прав. И пока нас не было, что-то действительно произошло. Притом что-то очень и очень нехорошее. С какой стороны ни посмотри, весь этот кипиш точно не к добру. Когда же я увидела, что в доме главы нас уже ждали советники из остальных деревень союзников, то окончательно убедилась в своей правоте. Более того, даже Нурит, обхаживая по традиции мою подругу и убеждая ее в том, что никогда бы не простил себе случить с ней что-нибудь, как-то слишком нервно покусывал губу и жестикулировал руками. А ведь нужно еще постараться, чтобы довести до такого нервоза этого вечного оптимиста. Остается надеяться, что все далеко не так плачевно, как я успела себе это придумывать. Первым делом Дрой попросил нас рассказать ему о происшедшем в пирамиде. Поскольку других желающих не обнаружилось, пришлось мне взять на себя роль рассказчика. Не знаю почему, но я решила опустить ту часть, где Синар ранил нас с Ли, в остальном же ничего не скрывала. По ходу рассказа Куина заметила. что теперь ей понятно, почему новость о нашем появлении не разлетелась по всем племенам. Драконы следили за главным выходом, пока мы появились из дыры внизу острова, да еще и под подкровом глубокой ночи. Когда же я закончила, Нурит задал мне вполне логичный вопрос. И что же вы с Ли планируете делать дальше? Вернемся в пирамиду и осмотрим ту ее часть, куда попасть не успели. Не думаю, что система защиты, сработавшая по нашей вине, будет держать двери вечно закрытыми. Однако, насколько мы можем судить, на третьем этаже скрываются самые сильные и умные монстры, поэтому помощь еще одного отряда драконов нам точно не помешает. Думаю, драконов пять-шесть будет вполне достаточно. Такое количество мы без труда сможем обеспечить лечебными з е л ь я м и чтобы больше не было никаких жертв». «Жертвы будут в любом случае», — Куина окинула нас с Ли многозначительным взглядом. «Однако вы обе меня удивили. Ведь, как оказалось, телохранители вам толком и не нужны». Меня радует, что вы, как и я, не прячетесь за спинами мужчин. Вот только факт того, что вы утаили это обстоятельство во время создания союза, немного расстраивает». «Мы никого не хотели обидеть», — поспешила я заверить всех глав. «Просто вопрос как-то не поднимался». я н о конечно, понимающая, даже слишком понимающая кивнула Куина. Однако отряд мы вам сейчас выделить точно не сможем, так же, как и отпустить в пирамиду повторно. Думаю, вы уже и сами догадались». У нас тут кое-что произошло за время вашего отсутствия. Затем глава Бэйсюэ кратко обрисовала нам ситуацию. Как мы и предполагали, появление пирамиды не осталось незамеченным нашими противниками, и уже на следующий день шестью другими племенами было инсценировано собрание десяти. На нем главы других племен потребовали убрать охрану наших союзников вокруг пирамиды и, более того, сделать из лаборатории еще одно священное место, которое нельзя посещать. ко всему прочему всему Их разведка уже донесла, что ранним утром отряд из десяти драконов и двух людей вошел в пирамиду и до сих пор ее не покинул. Этому они возмутились больше всего, назвав варварством и надругательством над историей. Чтобы как-то компенсировать подобное невежество, они требовали передать меня и Ли по возвращению в общее пользование, другими словами, сделать так, чтобы мясо мы выдавали по несколько раз на день и ничего не требовали взамен, радуясь уже тому, что в живых остались. Разумеется, наши союзники были против и попытались объяснить важность новых сведений, а также контактов с людьми, но все было б е з т о л к у Как выразилась Куина, то же самое, что разговаривать со Стенкой. Затем наши союзники постарались затянуть эти переговоры настолько, насколько вообще возможно, по крайней мере, до нашего возвращения. Сами же они тем временем готовили войска и обсуждали между собой общую стратегию боя, так как, к моему ужасу, Дрой сказал фразу «Война неизбежна» с просто железной уверенностью. В любом случае, шесть других племен, скорее всего, сейчас делали то же самое. И это беспокоило, так как в бою шести против четырех преимущество явно не на нашей стороне. «А есть ли способ избежать войны? Как-то договориться?» Спросила я с огромной надеждой. «Разве что удовлетворить их требования?» – пожал плечами Дрой. «То есть сделать новый остров священным, ограничить допуск к нему...» а также заставить вас выдавать мясо всем племенам в равном количестве, ничего не давая взамен. Похоже, они узнали о нашем союзе и договоренности, после чего решили, что и сами не хотят оставаться в стороне. Вот только на равноправный договор они не согласны, боятся, что потеряют свое влияние. Эти старики хотят мясо, но только лишь при условии, что вы станете чуть ли не рабынями». «Да, не подурили там все, наверное», — тотчас возмутилась подруга. «С чего вообще взяли, что это возможно?» Рано или поздно, но деньги у нас закончатся, и при всем своем желании мы больше не сможем поставлять вам мясо. Единственный путь улучшить свою жизнь для драконов – это союз с людьми и налаживание полноценной торговли. Именно поэтому мы все их требования вежливо отвергли, параллельно с этим пытаясь найти компромисс. Бесполезно. Куина тяжело вздохнула. Эта древность уверена в своей правоте. Сейчас все племена тайком переправляют свои войска на острова вокруг пирамиды. Битва может начаться в любой момент. Нам еще повезло, что вы вернулись необычным способом, и наши враги вас не заметили, а то сомневаюсь, что они позволили бы вам так просто к нам присоединиться. Однако, когда они узнают о вас, буря не избежать. «И что теперь делать?» – спросила я, понимая, что ни один возможный вариант не светит нам ничем хорошим. «Может мне или переговорить с другими главами? Попытаться объяснить им ситуацию еще раз?» «В сложившейся ситуации...» это будет все равно, что прийти и сказать «Вот я, прямо здесь, иди и возьми». л и я осуждающий, на меня посмотрела, после чего перелила свой взгляд на д р о е к а к и е шансы у нас победить?» «Небольшие, однако, и не нулевые», – задумчиво ответил дракон. «Совсем недавно мы заметили одну интересную деталь. У драконов, которые лишь пару дней употребляли мясо, наблюдается большой прилив сил, и они значительно превосходили тех воинов, что были лишены мясного рациона. Например...» Я ел мясо уже больше месяца, и на последней тренировке без труда победил пятерых. Значит, баланс сил между нами и другими племенами восстановлен?» – поспешил уточнить Ли. «Не совсем», – Дрой задумчиво почесал затылок. «Если бы война началась примерно через месяц, а еще лучше полгода, мы бы наверняка выиграли. Однако нынешняя ситуация далеко не такая радужная. Эффект от мяса есть, но он все еще слишком слаб. Более того...» Далеко не все драконы в наших племенах вообще успели стейки попробовать. Сказать, что за счет мяса мы компенсируем разрыв численности, будет большим преувеличением. «На самом деле, вся наша надежда была на вас», — тут же добавила Куина. «Мы надеялись, что вы сможете узнать нечто такое, что сделает нас сильнее. Однако, похоже, это не так. Что ж, в любом случае, мы выяснили кое-что интересное». Глава повернулась к Синару. «Скажи». «Ли и в е т о действительно сильны?» «Да», — тотчас кивнул г л о в о й парень. «В отличие от нас, которые могут сражаться лишь когтями, клыками и пламенем, девушки знают очень много интересных и временами пугающих приемов. Думаю, они вполне могут стать той силой, что склонит чашу весов на нашу сторону в этой войне». «Вета, Ли», — у и н а вновь п в е р н у л а с ь к нам двоим, «вы готовы оказать нам помощь в этой войне?» «Помощь?» — переспросила я не очень уверенно. хотя на самом деле отлично понимала, чего именно от нас хотят. «То есть нам нужно убивать других драконов?» «Но выбора нет», — подал голос Нурит. «Или мы их, или они нас. И поверьте, вам же лучше, чтобы победа осталась за нами. В отличие от той стороны, мы прекрасно понимаем, что вы ключ к изменению нашей жизни, и в то же время только вы двое изменить ее навсегда не сможете. Нам нужна ваша помощь, чтобы спуститься на землю, и вам нужна наша для той же цели». Поэтому, как бы сильно мне не хотелось отпускать дорогую Ли на поле боя, вынужден сказать, «Пора доказать, что наш союз существует не только на словах. Мы не согласились передать вас, отлично осознавая, что это помогло бы нам избежать заведомо проигрышной войны. Теперь, уважаемые девушки, ваша очередь отплатить нам тем же». «Не думала, что ты можешь быть таким серьезным», с искренним удивлением сказала Ли, г л е д я на Нурида. «Видимо, ситуация действительно очень плоха». «Разумеется, мы с Ветой поможем и сделаем все, что в наших силах для общей победы». и л е й кинула в мою сторону быстрый беспокойный взгляд, но все же продолжила без отступлений. «Однако нам нужны драконы-напарники, чтобы быть в гуще событий. Я бы хотела, чтобы вместе со мной и дальше заражалась Лаэль, пока в е т и было бы лучше подобрать кого-нибудь другого». «Хм... А чем же Вете не угодил Синар?» — поинтересовалась Куина, как мне показалось, больше со страхом, чем с осуждением. Однако не успела я еще решить, что на этот вопрос ответить, как меня опередили. «Я ухожу из воинов», — резко и непреклонно сказал парень рядом со мной. «Прошу прощения, но для меня это стало непосильной ношей». Сказав это, он развернулся и направился к выходу, даже не спросил разрешения удалиться. «Синар!» — Лаэль уже хотела кинуться за братом, однако осаждение в глазах всех глав и советников заставило ее остаться на месте. «И что это было?» — спросил Нурит, ни к кому конкретно не обращаясь. «Уважаемая Куина, ваш подопечный решил поиграть в подростка далеко не в самое лучшее время». «Оставим это», к моему удивлению ответила Драконика. «У нас еще есть что обсудить. Итак, р а с Вета и Ли согласны, тогда...» «Вета», заметив, что я слегка, или даже не слегка, пошатнулась, окликнула меня глава с явным беспокойством во взгляде. «Простите, голова закружилась», — ответила я д р а к о н и к и Нужно немного подышать свежим воздухом. Я ненадолго. Пусть Ли от нас двоих говорит. Еще раз простите». Поймав обеспокоенный взгляд подруги и улыбнувшись ей, как бы говоря, не переживая, все в порядке, я поспешила к выходу из помещения в точности, как и с е н а р незадолго до этого. Разумеется, с моей головой все было более, чем в порядке. Я просто хотела уйти или скорее сбежать отсюда. Куда-нибудь туда, где даже р е ч ь об убийстве драконов не будет. «Стоило мне лишь понять, что именно предстоит нам с подругой, и я уже не могла мыслить здраво. Мне придется убивать, убивать других живых существ. Да, это не люди, однако они мыслят, чувствуют, любят так же, как мы. Наверняка у них есть семьи и близкие, ради которых они и пойдут на эту войну. Те, кто потом непременно будут горько плакать, когда моя стрела скинет их любимого и дорогого с небес на землю». «Что ты делаешь?» Вдруг услышал а я мужской голос недалеко от себя. Поскольку я ушла в себя слишком глубоко, на секунду мне показалось, что это голос Андрея, и я уже приготовилась кинуться к нему со слезами на глазах, но нет. Это Синар обращался ко мне. Похоже, я и сама не заметила, как стала его преследовать, а затем нагонять. Случайность или нет? Хотя, в принципе, не так уж это и важно, ведь главное остается неизменным. Андрей все еще в тысячах и тысячах километрах от меня. «Извини». Не хотела тебя преследовать, просто мне нужно было проветриться. Я уже было думал а развернуться и пойти в другую сторону, однако в последний миг к нам подбежали другие драконы и окружили со всех сторон. К сожалению, я визуально знала их всех. Это была семья Гора и другого воина, погибших в лаборатории. Наверняка сюда они пришли, чтобы узнать, что произошло с их мужьями, отцами, детьми. Разумеется, я не знала, что им сказать. И от этого почувствовала себя еще хуже. е т а к о отвратительное чувство. Как сказать ребенку о том, что его отец погиб, защищая тебя, а ты, в итоге, так ничего и не добилась? Вот только, похоже, сюда они пришли совсем не ради расспросов. Более того, смотрели они вовсе не на меня. «Я слышала о тебе», сквозь рыдания сказала Синару Драконика, кажется, жена Гора. «Я знаю, кто ты такой. Почему вернулся именно ты? Почему не он? Гора был очень сильным. Он просто не мог погибнуть». это ты убил его, да? Тебе ведь не привыкать, убийца!» Драконика разразилась новым потоком слез, и я тотчас прижал к себе другой дракон. Я же совсем опешил от этой сцены. Как она может такое говорить? Синар ведь искренне переживал о своих товарищах, и нас двоих он защищал до последнего. Он не оставил изуродованный труп гора валяться в коридоре, а уложил на кровать и накрыл простыней. Говорить ему такие вещи слишком жестоко. Я уже думал а возразить, Однако Синар не дал мне этого сделать. Взял за локоть и потащил в другую сторону. Слава всему, остальные драконы отвлеклись на то, чтобы успокоить женщин в истерике, и о н а тотчас все забыли. А может и не забыли, просто решили, что нам лучше уйти. «Может, поговорим?» – спросила я у Синара, который, вытащив меня из окружения, явно собирался идти дальше сам. «Поговорим?» – парень окинул меня подозрительным взглядом, однако, к моему удивлению, все-таки кивнул головой. й «Хорошо, если ты так хочешь. Думаю, за время нашего знакомства у тебя должно было накопиться немало вопросов. Пошли пройдемся». «В таком случае, может, скажешь, что это только что было на совете? Ты решил уйти из-за того, что произошло в пирамиде?» «Не только из-за этого», — угрюмо ответил парень. «На самом деле, я уже давно пришел к мысли, что мне здесь не место. Дракон, что не в силах себя контролировать, не может быть в первых рядах битвы, верно?» однако ты не должна беспокоиться. Уинна и Дрой подыщут достойную замену тебе в охрану». «При чем тут охрана?» Искренне удивилась о таком у переходу. «Меня она совсем не заботит. Мы с тобой через многое прошли, и я просто спрашиваю, не могу ли чем-то тебе помочь?» «Нет». «Однако меня удивляет, что ты не боишься оставаться со мной наедине после того, что видела. Неужели твое любопытство настолько велико?» Синар продолжил, не дав мне ответить. «Если так, я отвечу». Те слухи обо мне не ложь, и другие драконы избегают меня тоже не просто так. Все потому, что я, как и сказал тот воин, дефектен». «О чем ты?» «Я думал, а дефектными называют тех, кто с рождения не обладает разумом?» «Не только», — покачал головой Синар. «Слишком слабых драконов, драконов без когтей или крыльев называют так же. Однако ни то, ни другое ко мне не относится. Мой дефект не проявился с рождения». Семье удалось скрыть его от других драконов. О том, что он есть, я и сам узнал, лишь когда мне исполнилось 10 т о г д а увидев кровь моей матери, она поранилась в поле, я озверел и набросился на нее. Лишь голос ы крики Лаэль смогли привести меня в ч у в с т в о В тот момент я себя абсолютно не контролировал. Можно сказать, впал в дикость, вернулся к тем временам, когда драконы еще не были разумными. Разумеется, моя мать и сестра скрыли это от других драконов. иначе бы меня, не задумываясь, изгнали и сбросили на землю. Как ты понимаешь, в таком случае я бы стал лишь монстром, без чувства и эмоций, способным лишь убивать. Так вот, что произошло в пирамиде. Ты так среагировал на кровь, Лаэль? Протянула я в задумчивости. Однако я не понимаю. Ты ведь прошел войну и много других битв. Да и во время нашего сражения с монстрами ты не терял самого себя. Научиться этому стоило мне просто колоссальных усилий. То, что другие считают талантом, на самом деле было лишь желанием подавить свою слабость и жить, как обычный дракон. Из древних преданий я узнал о способе очищения разума на время битвы и в повседневной жизни. Со временем я освоил умение абстрагироваться от мира, тем самым сделав свои движения невероятно точными и острыми. Но что самое главное, таким способом я смог скрыть и подавить свой дефект. Вот только стоит мне лишь потерять концентрацию и... в общем «Ты видела, что происходит?» «Так драконы поэтому тебя сторонятся? Они узнали о твоей особенности?» «Не совсем так. Они лишь знают, что временами я не могу себя контролировать, и это может привести к печальным последствиям. Сейчас лишь Лаэли и Куина знают правду. Теперь же еще и ты...» Не дав мне возможности хоть что-то сказать, Синар поспешил сменить тему. «Но с тобой что? Ты белая как снег. Можно подумать, что самого Айрода встретила». «Ты ведь и сам всё слышал. Куина попросила у нас с Ли помощи. Другими словами, я должна...» «Да говорить я так и не смогла». «Ясно», — кивнул Синар. «Значит, раньше ты никогда не убивала разумных. В таком случае тебе должно быть действительно тяжело». «А как ты, ну, убил в первый раз?» «Это было давно. На войне, тридцать лет тому назад», — кажется, Синар предался воспоминаниям. Многие драконы помнят своего первого убитого противника, однако меня это не касается. Я п о м н и л и что он был из племени Люй-Джао. Тогда все, что меня интересовало, это защита близких мне драконов. Не убей его, он мог бы убить Лаэль. Только об этом я тогда и думал. Разумеется, я знал, что у моих врагов также есть семьи и дети, но... временами приходится делать выбор. И я свой сделал». Пускай уж лучше незнакомые мне драконы оплакивают своих погибших, чем если бы я оплакивал сестру, или же она, брата. Сина р а з у ч а щ е взглянул в мою сторону. У тебя ведь тоже есть здесь подруга, не так ли? Кита, жена Дроя, представь, что будет с ней, если вдруг ее любимый погибнет. д у м а я о том, что каждая выпущенная тобой стрела помогает отсрочить момент ее слез. И не только ее, но и тех детей, что в тебе и питомцы просто души не чают. д у м а я о том, что ты спасаешь чьих-то мужей и отцов. Возможно, это тебе поможет. Никого я не спасаю. На самом деле я буду просто выбирать, кому жить, а кому умереть. Ты боишься замарать руки, и я понимаю тебя». Синар посмотрел мне прямо в глаза. «Однако Куина права, и без вас двоих эту войну нам ни за что не выиграть. Правда проста. Ты либо замараешь свои руки и закончишь войну по-быстрому, сохранив множество жизней как по эту, так и по ту сторону, либо будешь отсиживаться в стороне и наблюдать за тем, как драконы умирают десятками, если не сотнями. Как я уже говорил, иногда приходится делать выбор. Выбор, после которого невозможно оставаться таким же, каким был до него. «А ты говоришь жестокие вещи». Впервые за время нашего разговора я выпрямилась и подняла свою голову. «Синар, помоги мне. Боюсь, без тебя мне не справиться». Давай вместе закончим эту войну как можно быстрее. Меня радует твой ответ. Парень передо мной слегка улыбнулся. Однако это просто-напросто невозможно. Я ведь уже сказал, что ухожу из воинов, помнишь? Только сейчас я наконец поняла. Все стало ясно. Когда я увидела эти непредаваемые сожаления и грусть на лице дракона, он определенно что-то задумал. Что-то очень и очень нехорошее. Тут уже до меня дошел еще один немаловажный факт. Синар слишком просто рассказал мне о своем дефекте, при том, что до этого скрывал его от других изо всех сил. Рассказал так, словно это уже не имело значения, как будто это уже не важно. А куда это он еще идет? Не к о б р ы у ли? Но нет, Синар слишком сильно любит Лаэль, чтобы кинуться с обрыва в человеческой форме, но в то же время этот взгляд... «Синар, идем обратно. Лаэль и Ли наверняка нас б е с п о к о и т с я Иди...» — ответил мне парень совершенно безэмоционально. — Я же ещё пройдусь. — Ну уж нет. В таком случае я с тобой буду преследовать до тех пор, пока ты не согласишься мне помочь. Почему именно я? Тебя любой дракон сможет возить с тем же успехом. Но я хочу, чтобы это был именно ты, — заявила я с упертостью маленькой девочки. — Тебе я уже привыкла, а с другим могут возникнуть проблемы. Я боюсь, что мы, так сказать, не сойдёмся характерами. — в а р я ж тотчас заявил Синар. Эх, до сих пор забываю, что драконы ложь видят. Ладно, ладно, подняла я руки в жесть сдаюсь. На самом деле я тебе беспокоюсь. Синар, я лишь хотела сказать, что ты не должен ставить на себе крест из-за того, что родился не таким. Сейчас драконы не принимают и осуждают тебя, но я уверена, что рано или поздно они передумают. Если бы они хоть раз побывали с тобой в одном бою, то знали бы, насколько ты дорожишь жизнями своих товарищей. Я знаю! ты не должен сдаваться просто потому... «Да как ты не понимаешь, Вета?» Сенар схватил меня за плечи и оттолкнул дерево, так как будто хотел сказать «не подходи». «Я не ставил на себе крест всю свою жизнь. Убеждал себя в том, что смогу с этим жить, что это не конец, что рано или поздно я выиграю в этой битве. Но это просто-напросто невозможно. Таков я, такова моя природа. С годами все становится лишь хуже. В этот раз я вас двоих чуть не убил. А что будет дальше?» а з в е р я ю и самолично убью родную сестру?» «Нет, я так не хочу. Лучше исчезну сам, пока во мне осталось хоть что-то от разумного». «А Лаэль, ты подумал? Ты для нее чуть ли не целый мир. Она не переживет, если с тобой что-то случится. И вообще, я не верю в то, что выхода нет. За эти пару дней я достаточно узнал о т е б я чтобы сказать, даже во время приступа ты просто так убивать не станешь. Несмотря на все слухи, я в это просто не верю. Выход наверняка есть. Просто сейчас ты его не видишь». «Ошибаешься! Я его вижу! Мне нужно исчезнуть до того, как воля монстра станет сильнее драконьей! Подожди!» Я непонимающе взглянул в глаза Синара. «Ты сказал воля?» Совсем недавно я размышлял о том, что никто не согласился бы стать фамильяром, потому что это в любом случае будет подавлением воли разумного существа. Фамильяр не может пойти против своего хозяина или, в данном случае, контракта. Но что, если какому-то дракону, наоборот, нужна своеобразная цепь, которая будет сдерживать его в определенных ситуациях? В таком случае, если бы Синар стал моим фамильяром, мы с Ли могли бы спуститься на землю. Более того, даже если наверху пирамиды мы ничего не найдем, в таком случае это не станет приговором для остальных драконов. Попав на землю и достигнув обелиска, я бы могла спросить о том, почему разумные драконы не могут покинуть зону вокруг о с т р о в о без последствий. Хм. Заметив, что Синар смотрит в мою сторону с явным подозрением, я все-таки поделилась с ним своими соображениями. «Ты думаешь, если я стану твоим фамильяром, это поможет справиться с моим дефектом?» «Гарантировать не могу, но думаю, так и есть», — кинула в я задумчиво. «Не подумай. Я ничего не требую и ни в коем случае не настаиваю. Я лишь говорю, что выход обязательно найдется. И раз уж ты не можешь найти свое место здесь, почему бы не попробовать на земле вместе со мной или...» Если мы достигнем обелиска и получим ответы на интересующие нас вопросы, будущее Лаэль и других драконов тоже изменится. Однако, насколько я поняла из слов Дзена, разорвать контракт между фамильяром и человеком можно лишь смертью. Поэтому подумай, не спеши с ответом. Я согласен, вдруг заявил с е н а р без толики сомнения в голосе. Однако у меня есть условия. Ты убьешь меня, если твоя теория не подтвердится. Если мое существование станет угрожать другим. что Я не на шутку удивилась такому ответу. «Я бы могла соврать, однако ты все равно увидишь истину». «И то верно», — улыбнулся парень. «Хорошо. Попрошу об этом Ли. Вот она точно не откажет. Такое чувство, что твоя подруга спит и видит, как бы поскорее от меня избавиться». «Ты преувеличиваешь». Закончить фразу у меня не вышло по одной простой причине. И я, и Синар вмиг были оглушены звуком горна, тотчас заполонившим все вокруг нас. «Началось!» – протянул парень, оглядываясь вокруг. «Думаю, нам нужно спешить. Я помогу тебе, как ты и хотела». «Но что это только что было?» – поинтересовалась я с очень плохим предчувствием. «Сигнал. Похоже, наши враги начали атаку. Возможно, их разведка доложила о том, что вы с Ли вернулись в деревню». «О нет, так быстро!» «Они боятся того, что вы смогли узнать в пирамиде нечто важное, то, что изменит ход войны, поэтому и спешат». чтобы у наших союзников, их врагов, осталось меньше времени». Больше Синар ничего не сказал. За время беседы мы с парнем успели довольно далеко отойти от деревни Дроя, и сейчас мне было трудно даже представить, что именно там происходило. Синар же, пока я о с м о т р е в л а с ь по сторонам, уже успел обратиться драконом. Недолго думая, я нацепила на него седло, надела на себя летный костюм и приготовилась к полету. Финика же, который все это время бежал за мной следом, Я отнюдь ненежно засунула в рюкзачок из хранилища и забросила за плечи. В этом бою от моего питомца большого толку точно не будет. Вдруг я поняла, что с каждой новой минутой буря внутри меня лишь набирала силу. Быстро сориентировавшись, Синар направился не к деревне, а к пирамиде. Оно и понятно. За последние два дня именно туда все племена свои войска истягивали. Очень скоро мы осознали, что не ошиблись, ведь стоило нам пролететь лишь немного... и мы увидели целые стаи драконов, стремящихся туда же, куда и мы. Их было так много. Да, головой я понимала, что в каждой деревне насчитывалось лишь около пятиста взрослых мужчин, а умелых воинов так вообще в пять раз меньше. Однако тогда мне показалось, что драконы закрыли собою все небо. А поскольку все они, наши союзники, имели чешую разного цвета, черную, красную, белую и голубую, на мгновение мне привиделось, что в предрассветном небе расцвела радуга. Однако п о д о б н о й глупости из головы я выбросила очень быстро. Как раз таки в тот момент, когда я увидела ад, происходящий прямо по курсу. В воздушном пространстве над пирамидой сейчас творился настоящий ужас. Уши, которые мне давно заложило от криков драконов, мелочь по сравнению со всем остальным. В глазах постоянно блистали непонятные яркие вспышки, которые на самом деле были огнятыми потоками из пастей драконов. Каждый пытался попасть в своего оппонента, и не просто попасть, И отметила, что драконы целенаправленно били в крылья себе подобных. Оно и понятно. Стоило дракону потерять возможность летать, и он тотчас становился лёгкой мишенью. Возможно, ему повезёт спикировать на ближайший остров, а может и нет. Будет падать до самой земли, пока не разобьётся. Уже троим драконам на моих глазах не повезло. И они устремились вниз с бешеной скоростью. Двое из них были из племени ы Дроя. Возможно, я даже кормила их мясом в мирное время. Нет, не сейчас. Не думай об этом, вспомни о том, что тебе с е н а р говорил. Где-то далеко я увидела, как молния разверзла само небо. Ясно. Ли уже вступила в битву. Надеюсь, ней и Лаэль все будет в порядке. Мельком я заметила, как один дракон, падая вниз, принял свою человеческую форму, после чего его подхватил другой и подбросил к ближайшему острову. Вдруг я вспомнила о том, что Кита мне уже об этом рассказывала. Если дракон во время битвы меняет свой облик, значит, он сдаётся на милость врага, так как больше не в силах продолжать бой. Военная этика драконов запрещала убивать тех, кто уже сдался. Вот только сдаться означало отбросить в сторону гордость воина, и на практике далеко не каждый был готов пожертвовать ею в уплату за собственную жизнь. Думаю, именно это драконов от людей и отличало. У нас бы всё было в точности да наоборот. Ещё один удар молнии вдалеке. Я поняла, что медлю. Нужно что-то делать. Синар ловко уклонился от струи огня, направленной в нашу сторону, после чего вцепился зубами в дракона золотой окраски и вырвал из его тулыща большой кусок плоти. Меня в тот момент не слабо так потрепало, и не выпасть из седла я смогла только чудом. Золотой дракон же, получив серьезную рану, не стал продолжать бой и поспешил к своим за первой медицинкой помощью. Синар не стал преследовать противника, и за это я была ему очень признательна. Однако времени на отдых не осталось. Спустя момент Сенару пришлось уклоняться от нового огненного вихря. Я же тем временем заметила, как недалеко от нас белый дракон из племени Куины сражался с зелёным из вражеского лагеря. Наш явно держался из последних сил, но не думал сдаваться. Я зарядила лук и направила его на дракона с чешуей зелёного цвета. Умение взрывная стрела. Так, успокойся. Вдох, выдох. Ясно, успокоиться не получится. Несильно и надеялась. Прицел. Осталось лишь отпустить тетиву. «Мама! А папа скоро придет?» Вдруг вспомнила я моменты своего детства. Маленькая Яныла и задавала этот вопрос по сотни раз на день. Отец попал в аварию по дороге на работу и долгое время лежал в больнице. Какое-то время мы даже не знали, выживет ли он. Мама всегда говорила, что нужно лишь немного подождать. Я отлично это помнила. Вот только в этот раз в моей голове пробежал совсем другой ответ. «Нет, милая. Папа уже не придет. Его застрелила одна сучка, решившая, кому жить, а кому умереть». Вдруг я поняла, что мои руки трясутся. Воздуха не хватало, по лбу бежал пот. Сердце казалось вот-вот не просто выпрыгнет из груди, а выпрыгнет и продолжит биться уже снаружи. Еще немного, и я бы точно выронила лук из рук. «Правда п р о с т а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 сказала я, возобновляя прицел и никому конкретно не обращаясь. «Я уже сделала выбор». Мгновение, и стрела сорвалась с тетивы. Не прошло и секунды, как она достигла цели. Предрассветное небо наполнилось еще одним отчаянным рыком дракона. Удар оказался настолько сильным, что дракон даже не пытался добраться до острова. Еще мгновение, и свет в его глазах потух навсегда. Горол, сын Тору, Главы племени Люи Джао, что сыграл далеко не последнюю роль в затее этой бойни, сражался в первых рядах. До последнего он пытался убедить отца не начинать войну, а попробовать переговорить с двумя земными посланницами, но все было без толку. Кажется, научить дерево говорить легче, чем убедить главу их племени изменить свое решение. Результат – небо, окрашенное кровью лучших воинов каждого из десяти племен. В победе Союза шести глав Горол даже не сомневался. Численное превосходство на их стороне, так что, разумеется, она лишь вопрос времени. Он, как командир Объединенного войска, мог утверждать это без т о л и к и сомнения. И первые минут 10-15 битва действительно складывалась в их пользу. По сравнению с их стороной, союз молодых драконов внес куда большие потери. Такими темпами д р о из племени Хайхо и остальные его союзники запросят перемирие. Да и на что они вообще надеялись? Очевидно ведь, что с такой численной разницей у них не было шанса на победу. Выиграв свадку уже с третьим драконом из вражеского союза и позволив ему добраться до спасительного острова, Горол стал подниматься в небо все выше и выше, чтобы хорошо рассмотреть сложившуюся ситуацию. и в вот о тотчас т попытался атаковать один из вражеских командиров, однако личные подчиненные Горола взяли того на себя, тем самым позволив своему главе осуществить задуманное. Сверху вниз... Он осмотрел картину битвы, и результат... Результат его совсем не обрадовал. С одной стороны, Горол увидел истинное божественное чудо, но с другой, Бог был не на их стороне. Ряды его войска несли большие потери, и все из-за двух земных посланниц, которые, к его огромному удивлению, показались на поле боя. Две девушки летали на белых драконах из племени Байсюэ и поднимали уже успевшую пасть боевой дух Союза Молодых Драконов. Теперь они сражались с новой силой и куда большей уверенностью. Оно и неудивительно, ведь на их стороне было самое, что ни на есть, настоящее чудо. Небо раз за разом о к р а ш и а л о с ь светом молнии, к о т о р а е повиновалась одной из посланниц. Каждая молния била точно в цель и стоила ж и з н ь одному их воину. Девушка прыгала с дракона Наркона, пронзала их своими мечами и прыгала дальше в небо, где ее тотчас подхватывал дракон из племени Куины. После пары таких удачных ударов только самые отчаянные храбрецы решались вступать с нею в схватку. Остальные же отступали, надеясь на то, что с девчонкой удастся разобраться кому-нибудь другому. Однако подобные надежды были тщетны. Тысячелетиями битвы драконов схватились к пламени, зубам и когтям. Тут же молния! К этому не был готов ни один из них. Вторая девушка стреляла из лука. Подобной точности Горолу никогда не приходилось видеть. Ведь каждый раз девушка побладала точно впасть дракону-противнику. И это несмотря на весь ужас вокруг т в о р я щ и й с я При этом, похоже, она использовала какую-то магию. Ведь после каждого такого выстрела драконы не могли продолжать бой и отступали к небесной твердыне. Несколько раз посланница била еще и в глаза противников. Более того, время от времени девушка стреляла такой мощной стрелой, что убивала дракона просто за раз. Никому еще не посчастливилось пережить такой выстрел. Слава богу, создателю посланница использовала его не так часто, иначе потери пришлось бы считать не десятками, а сотнями. Буквально за пару минут вокруг дракона, на котором она сидела, образовалось пустое пространство. Никто не решался приблизиться к девушке. И Горол отлично понимал, почему. Воевать с ней — всё равно, что воевать с богом. Похоже, девушку защищал тот самый Синар, гений, наделывший шороху во время прошлой войны. Лучшей к о м б и н а ц и и чем из этих двоих, и придумать сложно. Неудивительно, что когда девушка с лугом появлялась поблизости, многие разворачивались и улетали. И у Горола язык не поворачивался назвать их трусами. По правде говоря, даже он, герой войны, не мог с уверенностью сказать, как бы поступил, встретившись с нею на поле боя. Две эти девушки. Они буквально перевернули ход битвы. Драконы оказались не готовы к встрече с чем-то новым и настолько мощным. Более того... г орлы о сам не мог предположить что обычные на первый взгляд женщины могут обладать божьей силой а вот его отец оказался прав говоря что после этой войны ничто уже не будет как прежде есть п р и к а з а н и е командир помощник горола вернулся к нему скинув своего противника с небес на землю да лети и скажи нашим пускай подают сигнал мы отступаем но ведь попытался возразить подчиненный не трать мое время угрожающе зарычал горол чем дольше мы будем медлить ч е м больше своих потеряем. Нашими воинами завладели страх и сомнение. Продолжать этот бой дальше, лишь Эрода радовать». С болью в глазах подчиненный отправился выполнять приказ. Сам же Горол вновь посмотрел вниз на облака, окрашенные самыми разнообразными цветами. Можно ли было избежать этого кровавого пейзажа? Неизвестно. Однако одно оставалось несомненным. Эту битву они проиграли. И виной всему две девушки, воли судьбы, закинутые к ним на священный остров. Теперь же все изменится. И дай Бог, чтобы эти изменения удалось пережить».